Глава 17. Как бы странно это не звучало, но я ни ни разу не доводилось бывать на свадьбах. Из молодых родственников у неё был только отец, который, если и соберётся однажды жениться на Элизе, то наверняка ограничится в лучшем случае ужином в ресторане. Подружки пока тоже были свободны. Летом на потоке играли одну свадьбу, но я в тот момент ездила в гости к бабушке и дедушке в Санкт-Петербург. И на вечеринку не попала. Все её познания о проведении торжества сводились к книгам и фильмам, и я на всерьёз опасалась, что предполагается праздник в стиле фильма Горько, который смешной на экране, но наверняка весьма грустен в жизни. Однако родители Саши Сатинова оказались людьми современными и не стали делать из свадьбы дочери цирковое представление. Церемония походила на ту, которую показывают в романтических зарубежных фильмах. Официальная часть проходила в огромном городском ботаническом саду, который иногда использовали для подобных мероприятий. Его красиво украсили, даже снега завезли, хотя на улице установилась плюсовая температура и растаяла всё то, что было. Огромная арка, перед которой молодых объявят мужем и женой, была сделана не из цветов, а из еловых веток и украшена по-новогоднему. Для гостей с двух сторон от прохода арки установили широкие лавочки, на которых лежали клетчатые пледы. Моя сестра всегда хотела выйти замуж зимой, пояснил Саша, когда они вдвоём прогуливались по саду в ожидании приезда жениха и невесты. Сначала была идея отвезти всех в горы, но оказалось, что привезти сюда снег гораздо дешевле. Я не оставалась только порадоваться, поскольку уезжать из города ради чужой свадьбы она точно не хотела. По правде говоря, ей вообще не хотелось идти. Хотя когда Саша только позвал её, Она восприняла эту идею с энтузиазмом. Но ну, тогда ещё никто не знал, что пятой жертвой будет Никита Андреевич. А теперь ей казалось расточительством времени идти на праздник, когда ему угрожает такая опасность. Правда так казалось только ей. Даже Никита Андреевич дал понять, что она имеет полное право на развлечение, поэтому я напомалкивала. В конце концов, он был в чём-то прав. Они участвуют в расследовании неофициально. К нему уже приставлена охрана. К сожалению, слежка. Что она может сделать? Разве что, конечно, закопаться в книжке и интернет и продолжать изучать предстоящий ритуал. Но наверняка от действий полиции толку будет больше. Что им даст знание о ритуале? А провести день с Сашей ей очень хотелось. Яна переживала, что по закону подлости, именно ночью перед свадьбой ей приснится очередной кошмар, и это будет означать не только то, что она не выспится, и будет плохо выглядеть. Но ещё и то, что она ошиблась в значении Никиты Андреевича для ритуала, что он вовсе не приёмник сил экстрасенсов, а очередная жертва, а значит, они снова возвращаются в исходную точку. Но сон не приснился, и Анна не могла этому не радоваться. Олька этой свадьбой воодушевилась ещё больше неё и взялась помогать. Лично проконтролировала покупку подходящего платья и поход в салон на маникюр и покраску волос. Поскольку предыдущая краска почти смылась, и волосы выглядели, на взгляд подруги, облезла. Ты же никому попала идёшь, а к самим сатиновым с горящими глазами выговаривала Олька, отметая очередной неподходящий наряд. Твоя фотография запросто может появиться в каком-нибудь журнале, представляешь? Ты же не хочешь выглядеть простушкой. Этого яна определённо не хотела. Что такое чувствовать себя чужой в большой компании, она знала прекрасно. И эти ощущения ей не нравились. Благодаря стараниям Ольки, Яна пришла на свадьбу в нежно-серебристом платье в пол и с уложенными в простую, но нежную прическу розовыми волосами. Получив от Саши восхищенный взгляд и пятиминутку искренних комплиментов, желаемого она добилась. Ей вежливо улыбались те, кому Саша её представлял, делали комплименты красоте и юности, но взгляды в основном не задерживали. И она не собиралась затмевать красотой невесту и привлекать к себе лишнее внимание, поэтому её это более чем устраивало. Официальная часть закончилась достаточно быстро и без происшествий. Невеста была прекрасна в шикарном белом платье, на фоне которого даже снег казался грязным и серым, в воздушной фате и красном полушубке, под цвет букета из кровавых роз и галстуку жениха. Жених был ей подстать. Отец не настолько молод, но всё ещё красив и ухожен. Оба смотрели друг на друга с нескрываемым обожанием, и я понимала, что этот брак заключается по любви. "Твоя сестра выглядит счастливой", заметила она, когда они вдвоём с Сашей шли под руку в ресторан. Банкет был накрыт в большой оранжерее. Поэтому ехать никуда не пришлось, что тоже было плюсом проведения свадьбы в ботаническом саду. Стоило это наверняка баснословно дорого. Поэтому подобные торжества проводились здесь не так уж часто. Но Сацина вы могли себе позволить потратиться на свадьбу единственной дочери. Родители жениха тоже наверняка не бедствовали. Нам повезло в том плане, что мама с папой не занимались нашим воспитанием в детстве, сплавив бабушки с дедушкой. И продолжили такую же политику и во взрослом возрасте. Хмыкнул в ответ Саша. Не указывали нам, где учиться, с кем дружить, куда идти работать и за кого выходить замуж. И она вздохнула. Какая противоположность её отцу. Правда, она хоть и спорит с папой, но искренне любит его и в глубине души понимает. А вот в словах Саши звучало некое пренебрежение и обида на родителей. Похоже, просто нет универсального способа быть хорошим родителем. Дети всегда найдут, на что обидеться. Банкет потёк своим чередом. Молодые целовались под крики "Горько", Пусть и ели, пили и танцевали. Ведущий умело направлял торжество, не скатываясь в похабные конкурсы. Саша улочил момент, когда все уже расслабились и разбились на небольшие группки для общения, и повёл Яну знакомиться с родителями. Если бы Яна знала, куда они идут, наверное, не согласилась бы. Она даже не знала наверняка, встречаются они или нет, и уж точно они не находились в той стадии отношений, когда уже стоит знакомиться с родителями. Но Саша не сказал ей, куда ведёт. И когда Яна всё поняла, было уже поздно. Впрочем, наверное, было бы очень невежливо прийти на свадьбу и не познакомиться с родителями невесты. "Мам, пап, это Яна. Я вам о ней рассказывал", заявил Саша, а Яна покраснела до кончиков волос. "Интересно, что это он о ней рассказывал?" Чита сатиновых отнеслась к Яне благожелательно. Ей вежливо улыбались, задавали вопросы об учёбе и увлечениях, но по едва заметным признакам Яна поняла, Что они не восприняли её всерьёз. То ли Саша не так уж много о ней рассказывал, то ли менял девушек настолько часто, что родители уже давно к этому привыкли и даже не запоминали их имена. Общение не продлилось долго, и Яна была этому несказанно рада, потому что с перепугу тоже не запомнила, как их зовут, и от этого перепугалась ещё больше. ну как это выяснится, что Саша на родителей они подумают? Показаться невежливой Яна не хотела. Вдруг придётся встречаться с ними ещё. Пока они болтали, у Саши, предателя несчастного, зазвонил телефон, и он куда-то испарился. Так и не вернувшись к тому моменту, как Яна снова осталась одна. Она собиралась пойти его искать, но в эту минуту в огромном зале притушили свет, и музыканты заиграли что-то невероятно романтичное. Поиски Саши отошли на второй план, поскольку к ней подошёл один из гостей из жениха взгляды которого Яна периодически ловила на себе весь вечер и пригласил на танец. И Анна с удовольствием согласилась. Она протанцевала один танец, потом второй. На третий её позвал уже другой парень. Прошло не меньше получаса, прежде чем Яна поняла, что Саша так и не появился. Телефон его был недоступен, и куда он мог исчезнуть с свадьбы собственной сестры, бросив её Яну одну, она не могла даже предположить. Но решила воспользоваться ситуацией. Ещё пару часов назад, заблудившись после посещения дамской комнаты, она обнаружила небольшое незапертое помещение в конце коридора, куда сгрузили лишнюю мебель. И теперь незамеченной пробралась туда, уселась на большой кожаный диван и включила телефон. Раз уж у неё выдалось немного свободного времени, стоит поискать ещё какую-нибудь информацию. Никита снова задержался в университете на этот раз до самого закрытия. Ехать домой значило потерять минимум полчаса на дорогу, а затем ещё столько же, а то и больше на ужин. Даша дома значит, наверняка захочет поужинать с ним, потом ещё чего доброго решит поболтать, сказать сестре, что он сильно занят, Никита не мог. Даша начнёт допытываться, чем таким он занят, а пугать её ему не хотелось. Вот и оказалось, что ему проще позвонить сестре и сказать, что задержится в университете. В университете? Многозначительно хмыкнула Даша, и Никита понял, что она ему не поверила. Однако гадать, что именно она себе придумала, ему было некогда. И она как минимум на один день выпала из поисков информации, а значит, ему придётся искать за двоих. Книгу в коричневой обложке Никита изучил ещё ночью, пожертвовав сном. А теперь рылся в других книгах и в интернете пытаясь найти как можно больше подробностей о предстоящем ритуале. Он надеялся, что среди этих подробностей отыщется что-то важное, что позволит ему понять, где именно будет проходить ритуал, а также что еще для этого понадобится Шевелеву. Какая-нибудь деталь, за которую полиция сможет зацепиться и арестовать его раньше, чем он доберется до последней жертвы. Что-то, что поможет Никите разработать план поимки на живца при котором червяк всё-таки останется жив, потому что надеяться, что полиция найдёт улики, привязывающие Шавелёва к убийствам, не приходилось. Улики эти, если и будут, то наверняка лежащие за привычный, простому обывателю гранью, а значит, ни следователь, ни прокурор в неё не поверит. Ему несколько раз пытались помешать. То студенты, желающие сдать долги, раз уж преподаватели в университете Будто преподаватель может остаться в университете только ради нерадивых студентов. То коллеги, непременно желающие решить какие-то организационные вопросы, обсудить погоду или похлопотать за очередного протеже. В конце концов, Никита заперся в аудитории и погасил в ней свет, чтобы никто не ломился в дверь, увидев выбивающуюся из-под неё полоску света. Книгу можно читать и при свете небольшой настольной лампы, а в интернете сидеть и вовсе без него. Вечером, конечно, из-за такого скудного освещения будут страшно болеть глаза. Но в его положении стоит радоваться тому, что что-то болит. Чувствуешь, значит, живой. Кое какую информацию раздобыть ему удалось, но ничего того, что натолкнуло бы его на нужную тропу, Никита не нашёл. Он теперь знал, что Шевелёв не мог сам забирать сердца у жертв. Это противоречило бы правилам проведения ритуала, поэтому и нашёл помощника. Ну, что толку от этих знаний? Если про помощника они и так уже знают. С большой натяжкой полезной находкой можно было считать лишь информацию о том, что ритуал должен проводиться в небольшом замкнутом пространстве, желательно с очень толстыми стенами, чтобы как можно больше энергетики сохранилось внутри помещения. Записав это в виртуальный блокнот, Никита понял, что нужно ехать домой. Он не спал ночью, и голова уже отказывала соображать. Седя здесь, он только устает и, возможно, пропускает что-то важное, что завтра на свежую голову сможет увидеть и понять. Он сейчас может пройти мимо доски, с забитой в нее дюжиной гвоздей, и не зацепиться ни за один. Сделав еще несколько пометок в блокноте, с чего завтра стоит начать, Никита захлопнул ноутбук, сунул его в рюкзак и вышел из аудитории. Коридоры были уже пусты. Где-то вдали слышалось шорканье швабры по полу. Уборщица мыла пол. В аудиториях не горел свет, никто не спускался и не поднимался по лестнице. Никита поймал себя на том, что прислушивается к звукам, пытаясь понять, привычны ли они для вечернего университета или же чужеродны опасны. Не то чтобы он думал, что кто-то может напасть на него в здании университета, но всё равно было тревожно. На парковке тоже почти не было машин. Он быстро сел в свою, запер двери и завёл двигатель. Посмотрел в зеркало заднего вида. В нескольких метрах позади завелась ещё одна машина, включила фары. Охрана. Ну что ж, уже легче. Дорогу домой он и не заметил. Всё время крутил в голове прочитанную информацию, думал, что и где ещё поискать, как найти то помещение с толстыми стенами, где Шавелёв уже наверняка готовит ритуал. Убедился только что, в окнах его квартиры горит свет, а значит, даже дома. А вот парковочного места у подъезда не нашлось. Минус позднего возвращения. Более удачливые соседи уже припарковались на самых козырных местах. Пришлось ехать за дом. Там на границе с лесополосой тоже была небольшая стоянка. А вот если мест не будет и на ней, придётся ехать совсем далеко. Никите повезло. Место нашлось хоть и возле самого обрыва. Но ещё не на газоне. Поставить машину хоть одним колесом на газон, он бы себе никогда не позволил. И не столько из любви к природе, сколько из-за того, что это колесо наверняка не отпустило бы его до утра. Он забрал с собой рюкзак с ноутбуком и книгами, щёлкнул брелоком. Машина мигнула фарами, на мгновение осветив дорогу впереди, и мир тут же погрузился в темноту. Единственный фонарь с этой стороны дома стоял в самом начале парковки. И до места, где находился Никита, почти не дотягивался. Последние часы, проведённые в полутьме за компьютером, ещё сильнее снизили и без того неидеальное зрение, поэтому он и не увидел яму, вступил в неё с размаху. Нога подвернулась, Никита взмахнул руками в попытках не упасть и удержать рюкзак, который не успел забросить за плечи. Сам устоял, рюкзак удержал, но вот ключи от машины выскользнули из левой руки и укатились в темноту. Городок, чертыхнувшись, Никита аккуратно поставил рюкзак на землю, вытащил мобильный телефон, включил фонарик и посветил им в ту сторону, куда улетели ключи. Их не было видно, очевидно, съехали с небольшого обрыва вниз. Пришлось спускаться следом. Слишком поздно Никита заметил, что между деревьями затерялась лишняя тень. Лишь скользнув фонариком по высоким стволам, он заметил человека. Тот решительно шагнул ближе. И у Никиты не осталось ни единого шанса удрать. Пришлось бы взбираться наверх по обрыву. Он успел лишь оглянуться назад и понять, что охрана, остановившаяся на въезде на парковку, со своего места его не видит, а затем снова повернулся к человеку. Никита узнал его. И это был вовсе не Савелий Павлович. Как он мог так ошибиться? "Ты?" мужчина ухмыльнулся, коротким ударом выбил из руки Никиты телефон. Следующий удар пришёлся в солнечное сплетение, вышибая из его груди весь воздух, а потом по голове. Мир мгновенно погрузился в темноту не только снаружи, но и внутри. Редко когда голос следователя Воронова звучал так встревоженно. Уже по короткому сухому приветствию Лосев понял, что что-то случилось. Пожалуй, даже понял, что именно, но побоялся себя озвучить. Упустили Кремнёва. Безжалостно припечатал Воронов. Как? Только и смог спросить Лосев. Да дурак он, в сердцах рявкнул следователь. Парковаться поехал за дом. Во дворе места не нашлось, видишь ли. А там темень глаз выкали. Мои ребята остановились у въезда, говорят, он вышел из машины, а потом зачем-то в лес попёрся. То ли услышал что, то ли Хрен его знает, короче. Ребята туда, а его и след простыл. Только машина с другой стороны рванула. Без фар. Не номер, не марку, естественно, они не рассмотрели. А как свои вернулись, машину ясно дело уже не догнали. Так что, давай, шуруй туда. Я тоже еду. Лосев не стал тратить время, быстро захлопнул ноутбук и пошёл одеваться. Анюта в этот раз даже не поинтересовалась, куда он собрался на ночь глядя. После того, как он не приехал на фотосессию, они почти не разговаривали. Наверное, впервые в жизни Анюта жалела, что они живут в студии и ей некуда демонстративно уйти спать. Диван один. Даже к маме не поедешь. Там совсем не инстаграмный вид. С обратной стороны дома Никиты ярко горели прожекторы и было полно народу. И криминалисты, и следователь, и даже Лера, с сестрой Никиты Дашей. Обе стояли чуть в стороне. Лера обнимала Дашу за плечи, наверное, успокаивая. Лосев кивнул обеим и сразу направился к Воронову. Тот был зол как чёрт. Но Лосев понимал, что злость это скорее от бессилия. Он и сам чувствовал то же самое. За ключами он попёрся. Выдохнул Воронов, прежде чем Лосев успел что-то спросить, и продемонстрировал ему пакет, в котором лежали ключи от машины. "Вот, скажи мне", следователь шагнул ближе и вгляделся ему в лицо. "Он что, до утра не мог со своими ключами подождать? Или хотя бы подойти к моим ребятам, чтобы вместе поискать?" Лосев ничего не ответил. Обошёл запертую машину Никиты, уже не стараясь не затоптать следы. Следователь сказал, что всё успели заснять. Посмотрел на лежащий на земле рюкзак, но трогать пока не стал. Рюкзак лежал аккуратно. Никита явно поставил его сам, а не уронил после нападения. Но реально, зачем он полез за этими ключами? С другой стороны, Лосев понимал, что если Макаров ждал Никиту, то напал бы в любом случае. Не дал бы подойти к охране или затем вырубил ненужных свидетелей. Наверное, даже пуля его не остановила бы. Он же зомби. Впрочем, насчёт пули Лосев сомневался. Витя Павлюченко вместе с двумя помощниками топтался внизу. К ним и спустился Лосев, оставив следователя негодовать наверху. Не топчись, хмуро велел Вите. Тут мы ещё не закончили. Лосев послушно замер на месте, оглядываясь по сторонам. Здесь, между деревьями, Ещё лежал тонкий слой снега, поэтому хорошо были видны следы. Вот тут, ближе к подъёму, снег был примят до самой земли. Наверное, здесь и произошло нападение. Вырубил он его, по ходу. подтвердил Догадку Лосева криминалист. Видишь, капли крови на снегу. Немного, не убил, но по голове, думаю, дал. Чем только непонятно. Ни палки рядом, ни кирпича. Значит, чем-то, что унёс с собой, заключил Лосев. Странно это покачал головой один из помощников. Он же Кривнева явно на себе потащил. Зачем ему еще и палка или что там? Лишние тяжести таскать. Слова криминалиста подтверждали следы. От места нападения в лес уходил один человек, и ничего по земле он не тащил, значит, нес на руках. Официальное следствие придерживалось версии, что смерть Макарова была инсценировкой. Но Лосев, вопреки здравому смыслу, верил Никите. А значит, Макаров обладает недюжной силой. А ещё тупо выполняет приказы. Ему сказали забрать всё, он и забрал. И уж наверняка не надорвался, таща на плече и бездыханного Никиту, и палку, или чем там он его ударил. Может, вообще кулаком. "Это не Макаров", внезапно выдал третий криминалист, заставив всех повернуться к себе, даже Воронов, меривший шагами край обрыва наверху остановился. "С чего ты взял?" спросил следователь. Следы. Криминалист указал на чёткие отпечатки ботинок на снегу. «Сорок второго размера, а у Макарова сорок шестой. Я хорошо запомнил, такие лапы редко увидишь. Витя подошёл ближе к следам, наклонился. Да, пробормотал он. Большего размера ботинки он мог бы надеть, но меньшего вряд ли. Сорок е на сорок шестой не натянешь, если только пятку не отрубить, как в сказках. Это в каких сказках пятки отрубают? Удивился второй криминалист. Лосев видел его в первый раз, поэтому имени не знал. В Золушке, пояснил Витя. Не было там такого. Я дочки буквально на днях читал. А ты почитай настоящую версию, а не для детишек. Да тихо вы, гаркнул следователь, спускаясь вниз. Может, Шевелёв? Кто-нибудь знает его размер ноги? Естественно, никто не знал. Лосев был уверен, что это не Шевелёв. За ним ведь тоже ведут слежку, ребята сообщили бы. Понял это и Воронов потому что вытащил телефон и прокомментировал, отходя в сторону. Позвоню ребятам, узнаю, как там у них дела. Лосев прошёл вперёд до того места, где нападавший, кто бы он ни был, погрузил Никиту в машину и увез в неизвестном направлении. Оказалось, что метров в 50 от обрыва лесополоса прерывалась узкой грунтовой дорогой. Здесь похититель и оставил машину. Снега на дороге уже не было. Но по следам на земле было понятно, в какую сторону он уехал. Правда, это ни капли не помогло. Вскоре он выехал на асфальт и скрылся. Лосьев вернулся обратно, остановился рядом с сидящим на корточках Витей. Вид у того был настолько задумчивый, что Лёша не выдержал. Что-то интересное? Да кто его знает, пробормотал Витя. Следы неравномерные. Вот-то похититель на одну ногу заваливался больше, чем на вторую. Именно на том плече плеченёсника, предположил Лосев. Кто его знает. Витя вдруг поднялся, отошёл в сторону и поманил за собой Лосева. И прежде чем тот понял, что он собирается делать, наклонился, подхватил его чуть выше колен и легко, будто тежёло отлёт, забросил себе на плечо. "Эй, ты чего?" возмутился Лосев. "Проверяю", тяжело пыхтя, ответил Витя, делая несколько шагов вперёд и с трудом переставляя ноги. Он прошёл буквально метра два-три, после чего сбросил Лосев с плеча и выдохнул. Сколько ж ты весишь? Ну это ты сдохлик, хмыкнул оперативник. Не тратя больше времени на пикировки. Мужчины вернулись к следам и наклонились к земле, разглядывая их. Ну, спросил Лосев. Ему казалось, что следы Витя оставил так же неравномерно, но он не был криминалистом и не мог оценить эксперимент по-настоящему. Кто его знает? снова пробормотал Витя. Вроде так, а вроде не так. Нужно всё-таки учитывать разницу в весе и твою с Кремнёвым, и мою с похитителем. Пока они проводили свои эксперименты, закончил разговаривать по телефону Воронов и был зол теперь ещё сильнее. Шевелёв, похоже, заметил слежку и оторвался. Бросил он всё ещё стоя на обрыве. Чёрт, выругался Лосев. Но здесь был не он. Всё произошло около двадцати минут назад. А с момента похищения Кремнёва прошло больше часа. Был кто-то третий? предположил Лосев, сам не верил в эту версию. Шевелёв, Макаров, Шарисов уже трое. Предположить, что в этом деле замешан кто-то ещё, получалось с трудом. Слишком много людей. Положим, Макаров и Шарисов вынужденные помощники. У них не спрашивали, хотят они помогать или нет. И без них Шевелёву было бы трудно обойтись. Но вряд ли он принудил кого-то ещё слишком большие риски. Зазвонил телефон, отвлекая внимание на себя. Лосев вынул мобильный из кармана и поморщился. Яна. Ну чего, девчонки спокойно не гуляют на свадьбе? Придётся ей врать, а врать Лосеву жуть как не хотелось. Впрочем, внутренний голос подсказывал, что обманывать и не придётся. Что бы ни случилось, а Яна сначала позвонила бы Никите. Раз звонит ему, значит, Никите уже звонила. Алексей, у вас всё нормально? Предсказуемо спросила она: «А почему ты спрашиваешь?" Изобразил удивление Лосев. "Ты разве не на свадьбе с Сашей-то?" "На свадьбе просто. Я Никите Андреевичу звонила, у него телефон выключен, а Лера трубку не берёт". Лосев посмотрел в ту сторону, где стояли Лера и Дашка, но снизу не увидел их. Вздохнул. "Придётся сказать". "А Саша рядом?" "Нет, он исчез куда-то, причём давно". В голосе Яны послышалась обида. В смысле исчез. Не знаю, был и нету. Телефон тоже недоступен. Я потому и спряталась в укромном уголке, решила делом заняться, не торчать же у всех на виду одной. И нагуглила кое-что, хотела Никите Андреевичу рассказать. Лосев только головой покачал. «Далеко, девчонка пойдёт, раз даже на свадьбе работать умудряется. И что ты нагуглила? Спросил он, чтобы ещё немного оттянуть тот момент. Когда придётся ей сказать, что Никиту похитили. Ведь наверняка после этого свадьба для неё закончится. Я знаю, что значит эта дата, ну, которую призрак Никиты Андреевичу и Лере написал.